Глава 20. Расстегнув одну из пуговиц у шеи, Виктор физически почувствовал приток свежего воздуха. На самом деле парадный костюм его, естественно, не душил, но волнение и щепотка нервов определенно присутствовали. Ведь именно сегодня, в этот прекрасный день, расположившийся на пограничье осени и зимы, в поместье на какой-то, простите, хрен, прибыла целая делегация. И ладно бы в ней отметились только церковники. Эти свой нос суют везде и всюду, и бы им по работе положено. Но в состав делегации входил глава Рода Виноза или нет, его дочь, та самая подружка Страи, у которой сестра Виктора находилась последние два года. По отдельности незначительные неудобства. А вместе? Вместе они представляли опасность ибо церковь и рот виноза в глазах проклятого связывал только инцидент с порожденной темной магией эпидемией. Виктор протянул вперед правую руку и легонько, почти неощутимо, толкнул высокие двустворчатые двери, преграждающие ему путь. Зачарованные и сияющие восприятие, подобно какому-нибудь боевому артефакту, они выполняли не только и не столько роль преграды на пути недоброжелателей, сколько выступали москитной сеткой не пропускающие внутрь простых людей с артефактами, переборщивших с магическими предметами гостей и просто неприглашенных. Но Виктор не относился ни к одной из перечисленных категорий, так что прикосновение оказалось достаточно для того, чтобы двери распахнулись, открывая дорогу в огромный зал, наполненный людьми по самому минимуму. Толпы не набралось, так как о визите церковников стало известно лишь за 4 дня до а за это время, с учетом связи посредством посыльных и голубей всяких, прибыть в город успели немногие. Кому-то повезло уже находиться в Торбилионе, кто-то просто проезжал мимо, а кто-то загнал всех попавшихся под руку коней, чтобы вовремя попасть на прием. Так или иначе, но в зале Виктор насчитал что-то около восьми десятков человек, из которых определенный политический вес имела от силы четверть. Остальные выступали сопровождающими, и в расчет брались не как полноценные фигуры, а как личности. Для них неплохо и такой выход в свет, но на общую картину они особо не влияли. В центре происходящего все равно находилась фамилия Бельвиус и представители церкви, коих тут было даже слишком много. Виктор заранее ознакомился со списком участников банкета, так что сейчас ему оставалось лишь сопоставить сухие данные с реальными образами. «Вик, неужто решил явить свою персону народу?» Громкий, но все-таки шепот раздался практически одновременно с появлением в поле зрения проклятого, высокого, худосочного юноши, которому до изгнания из поместья оставалось всего два месяца. Естественно, в его случае это изгнание было сплошь формальным, ибо поселить по реке Ван Биллиуса должны были совсем рядом, а местом его работы уже значились архивы рода. Пусть магических способностей у почти 18-летнего мага Второго круга и не доставало, его интеллект и способности к анализу это с лихвой компенсировали. Слышал, у тебя наметились успехи на пути Вирфорта? Во-первых, меня сюда вызвал Отец, во-вторых, успехи правда наметились? Виктор криво ухмыльнулся: Рад тебя видеть, братец. А, знал бы ты, чего мне стало успеть вовремя сюда вернуться? За полтора часа до да прибыл в город. Можешь себе представить? Парек был таким же любителем путешествий, как Виктор сейчас, и рецепиент ранее. Никаким, бишь. Потому-то он и отзывался о своем «приключении» в таком тоне. «Я вообще удивлен, что ты об этом сборище узнал. Даже мне сообщили только позавчера. Едва успел подкорректировать свои планы, между прочим». Поддержал беседу Виктор, попутно всматриваясь в гостей. Вот мимо проплыла пара молоденьких баронес, выискивающих подходящую добычу среди равномерно распределившихся по залу господ. Вот следом за ними мягко и элегантно вступил один из паладинов, суть рыцари церкви. Вот с радостью и предвкушением улыбнулась давняя подруга, злобная мелкая ягоза, встречаться с которой Виктор не желал от слова совсем. «Вот черт!» А! а а, -а, -а Вик!» — сказал этот засранец и отступил в сторону, как бы уступая свое законное место собеседника, подоспевший Линнет Арвинози. Мелкая, могущая похвастаться такими же белыми, как и устраивает, короткими волосами, ягоза не вызывала у Виктора ничего, кроме отчаянного желания провалиться сквозь землю и забраться на самый высокий горный пик». Несмотря на то, что воспоминания о встречах с ней принадлежали только старому Виктору, у Виктора нынешнего желание с ней встречаться было кратно меньше, чем у предшественника. Тот в силу возраста не понимал причин такого поведения соплячки, а вот проклятый... «Лучше бы я тоже не понимал, честное слово!» — подумал он, невольно делая полшага назад. «Виктор, как хорошо, что ты тоже тут!» Парню пришлось приложить массу усилий для сохранения лица. И вдобавок не глубоко поклониться, тем самым остановив попытку его обнять. «А чего это ты такой здоровый?» «Правильное питание, свежий воздух и утраченная магия. Рецепт хороший, но никому не рекомендую». Криво усмехнулся проклятый, отслеживая реакцию на лице девчонки. Понятно, что эта соплячка и так обо всем знала, но само по себе знание в вакууме работало не так хорошо как личное созерцание прекратившего блистать объекта прежнего восхищения. А Линет прежним Виктором именно что восхищалась, и что самое главное, хрен пойми по какой причине. Скучный, погруженный в книги сопляк и неспособный даже пяти минут усидеть на месте соплячка. Откуда тут симпатии взяться-то? Да еще и такой продолжительный. Собственно, потому Виктор рассчитывал на то, что Линет посмотрит на него, подумает, да отстанет, избрав другой объект для страданий сердечных. Я слышал об этом случае. Жалко, но никто ведь не идеален. Лучше об этом просто не думать. Тем более, ты все равно нашел способ стать сильнее. Даже церковь прибыла. И вообще, вот смотри! Резко сменив посмурневшее выражение лица на улыбку до ушей, Дочь рода Веноза потянулась к поясу, отцепила какую-то побрякушку на цепи из серебрящегося металла и продемонстрировала ее собеседнику. Собеседнику, зрачки которого сузились, брови сошлись на переносице, а руки невольно сжались в кулаки. Ибо Линнет держала на раскрытой ладони так называемый орис — крылатый диск, являющийся символом принадлежности к церкви. У нее он был блеклым бронзовым, с черненными контурами, что свидетельствовало о низшем из всех возможных рангов в этой организации. Но у постороннего человека Орис появиться никак не мог. «Ты присягнула церкви?» «Ага. Когда отец сказал, что ты станешь первым Бельвиусом на службе у церкви, связующим звеном между аристократией Севера и служителями очищающего пламени, я предложила поддержать дружественную фамилию. И он согласился». Так, что к северным крепостям мы отправимся вместе, Линнет говорила и говорила, но Виктор не слышал ее слов. В его висках раздавался бешеный стук заходящегося сердца, а мысли перепрыгивали с одного на другое, сились за считанные секунды выстроить хоть какое-то объяснение для услышанного. Ясно, что просто так принять покровительство церкви Линнет никто бы не дал. Требовалась весомая причина. Это так же очевидно, как и то, что самого Виктора с избранной им дорогой нужно было как-то прикрыть, выведя из-под ограничения старых договоров. Но не церковь же! Организация чертовых фанатиков, веками борющихся с последствиями, а не причиной. С ними не то что работать, с ними даже рядом стоять может быть опасно. Взбредет что дурному инквизитору в голову, и он, если тебя не спалит в пепел, то все мозги чайной ложечкой выжрет. От последнего даже политическое влияние не всегда помогало, о чем Виктор читал не единожды в самых разных хрониках и летописях. Вот только чем больше проклятый перебирал вариантов, тем четче понимал, что церковь в его случае действительно была как бы не лучшим из вариантов, если отбросить личную неприязнь и желание изучать изнанку. Конечно, все сильно зависит от условий, на которых граф договорился со святошами. Но почему-то Виктору казалось, что кровь главной ветви в рабство никто бы не отдал. Успокоив себя этой немудренной мыслью, Виктор вернулся в реальность, где тяжело вздохнул и совсем по-другому посмотрел на мотающихся по залу церковников. «Знаешь, Инат, о том, что меня пророчат церкви, я впервые узнал, буквально минуту назад, от тебя». Девочка удивленно распахнула глазища захлопав ими с явным намерением уйти на вертикальный взлет. «Не поделишься информацией? Что, как, почему?» «А в церковь определили точно тебя? Не твоего брата?» Растерянно посмотрев на упомянутого Парека, Линат серьезно забеспокоилась. А согласилась на покровительство и службу только из-за обещания отца обеспечить ее отправку на север вместе со вполне конкретным сыном сюзарена их рода. Его на север отправлять не планируют, как я понимаю. Да и вообще, это я один такой уникум. Дождешь немного, мне нужно переговорить с отцом. Вижу, он как раз освободился». Дождавшись, пока собеседница кивнет, Виктор стремительный черно-красной тенью метнулся к только отошедшему от группки вассалов графу, своевременно его перехватив. «Ваше сиятельство!» Виктор, граф благосклонно кивнул а восприятием Виктор почувствовал развертывание весьма серьезного купола, блокирующего проникновение звуков наружу и искажающего реальность до кучи, из-за чего ни о каком чтении по губам не могло идти и речи. «Младшая дочь рода виноза только что сообщила мне о том, что она присягнула церкви, присягнула с расчетом на то, что я к ней вскоре присоединюсь, и ссылалась она на некие договоренности нашей фамилии и церкви». Виктор, как мог, смягчал обвинения, но за него сейчас говорили отнюдь не самые светлые эмоции. Проклятый был зол. И не только из-за самого факта перспективы попасть в лапы церкви. Его сыграли в темную, и это бесилось сильнее всего. «Не могли бы вы прояснить этот момент, раз уж некое событие должно произойти уже сегодня?» «У церкви есть негласное правило». Возможности доносить до кандидата новости о его вхождении в ряды церкви лично и день в день, наблюдая за его реакцией. Всего один шанс согласие или отказ? Дюрун усмехнулся одними лишь уголками губ, но взгляд его как был смуром, так и остался: Ты мог легко обо всем догадаться, так что роду пришлось готовиться к этому приему в тайне. И даже так нашелся неучтенный фактор: Роду нужен этот союз, верно? Виктор не стал дожидаться ответа, ибо граф позволил ему все понять по его же лицу. Бельвиусом требовались эти договоренности, какими бы они ни были. «Тогда я не имею права отказать. Тем более, что избранный мною путь, как я подозреваю, нарушает ряд неких договоренностей. Не просто так у нас так много магов, а вот с рыцарями все откровенно паршиво». «Давно понял?» Взгляд Дюрана был преисполнен лишь любопытство и заинтересованности, но никак не гнева или осуждения. Очевидно, он был удовлетворен словами своего третьего сына. Когда изучил все то, что есть в библиотеке, и оценил реальные возможности Вирфортов, наш род не славится глупцами, чтобы добровольно отказываться от такой силы. В ответ на это предположение графу оставалось лишь глубоко кивнуть и многозначительно хмыкнуть. Виктор ожидаемо попал в цель. Но, признаться, я рассмотрел присягу королю или вступление в какой-либо орден. Церковь... «Не могу сказать, что она сильно мне импонирует. Никто не потребует от тебя служения до истечения срока, который я обозначил в нашей первой беседе. И даже после ты, как и планировал, отправишься к северным крепостям. Отличие будет лишь в том, что Виктор Ванбелиус прибудет туда не только как представитель рода, но и как карающий меч церкви. С сопровождением, естественно. Карающий меч». Что-то такое Виктор слышал, но никак не мог вспомнить, где, что и как. Абсолютной памяти ему, к сожалению, не завезли. «А в зависимости от того, как ты себя покажешь, тебя и станут двигать вверх в иерархии церкви или оставят с низшим рангом в качестве связующего звена между аристократией северных регионов и церковью. А контроль обучения Контролировать тебя, как какого-нибудь послушника, они не будут». «А вот с обучением поможет сопровождение. Шансы невелики, но, может быть, ты снищешь благословение пантеона». Виктор хмыкнул. «Боги, конечно, те еще слепые идиоты. Но человеку, вроде него, они даже самого паршивенького благословения не выделят. Если слухи об их способности читать людские души хоть сколько-нибудь правдивы, конечно. Что ж, все, что необходимо, я узнал. Благодарю, отец». Виктор сознательно назвал графа именно так, посчитав это вполне приемлемым. Как-никак, на Вирфорта первого ранга он может сдать уже сейчас, а в ряде характеристик и вовсе потянет на двойку-тройку. Тот же контроль маны от усиленных тренировок словно прорвало и осваивался с новыми силами, проклятой не по дням, а по часам. Больше позором рода ему стать не грозило. Ноги не он тоже пока не тянул. Но ключевое слово здесь именно «пока». Виктор знал, что продолжил он тренировки в том же темпе и на север отправится в Вирфорд минимум третьего ранга. Вот с оружием и владением оном была засада. Одним луком много не навоюешь, что Клариса вполне себе признавала, в первую очередь обучая Виктора правильному маневрированию и рукопашному бою, вопреки названию, включающему в себя и многомахательство. Назвать же щепотку практики, буквально для общего понимания, с мечами, копьями, кинжалами, молтами, дубинками и прочими вариациями колюще-режуще-стукательного обучением Виктор не мог. Даже мельком брошенного на обычных рыцарей взгляда хватало, чтобы понять, какой-нибудь опытный 30-летний вояка вполне себе мог выпотрошить горе Вирфорта в лице проклятого. Банально за счет опыта и потому, что в плане силы и скорости Виктор лишь немного вырывался вперед относительно обычного тренированного взрослого мужчины. А в остальном... В остальном результаты были, но до использования этих наработок в бою было еще далеко. Ту же стрелу при помощи обновленного артефакта он стряпал за минуту. Но кто ему это время даст? Аналогично и с неловкими попытками использовать мощь движущегося потока маны для атаки, натягивая по внешней поверхности кулака дуги этой энергии. Виктор тратил уйму сил, доводя концентрацию маны до доступного ему максимума и проявляя ее в виде воды. Даже камень быстро сдавался под напором твердого, словно сталь, и при этом движущегося, словно вода, проявлением маны. Нециркулярная пила и сверло — но очень близкая к буровой машине отменно выполняла свою задачу, если опять же не считать того, что для настоящего боя создание всего конструкта было процессом слишком долгим и чрезвычайно сложным. Вот и выходило, что формально проклятый был очень хорош. Да и потенциалом мог похвастаться ого-го каким. А на деле все эти ранги в его случае ничего не стоили ведь боевой потенциал Виктора хромал на обе ноги. Невозможно и развиваться физически, и обучаться работе с маной по методам Вирфортов и фехтованию одновременно. По крайней мере, если рассчитывать на ударные темпы развития. «Я сообщу представителям церкви о том, что ты все узнал. Они сами к тебе подойдут». С этими словами граф безо всяких слов и жестов развеял накрывавший их барьер, широкими шагами направившись к одному из высокопоставленных церковников. Виктору уже оставалось только ждать, наводить в мыслях порядок и готовиться ко всему.